Надела джинсы и черный свитер. На улице солнышко. Значит, день будет теплым. Можно не напяливать кожану. Добравшись до старого знакомого, позвонила в дверь. Мне тут же открыли и рывком затащили в квартиру. Все конспирируешься? Насмешливый тон заставил Валеру скорчить кислую мину. Я бы посмотрела на тебя на моем месте. Хозяин дома был в растянутых шортах и заляпанной майке, довольно невысокий блондин с серыми глазами, намечающийся брюшко, лысина, второй подбородок Весь набор заправского логласа. «Шучу». Осмотр жилища подтвердил опасения. Разуваться не стоит, поэтому предпочла остаться на пороге. Балера пошел вглубь жилища и на ходу проронил. «Ты что, решила начать выхлапывать хаты?» Последнее слово выкрикнулось из зала так пискляво, будто яйца прищемил. «Не пугайтесь, это у него такой голос. Тонкий. Мне на раз. Ты же знаешь, я порядочная». Из комнаты донесся показушный смех, не сдержала улыбку в ответ. Вот говнюк. Сам прячется от коллекторов, мусоров, соседей и вообще от всех. Вот. На. Хозяин вышел из зала и протянул мне пакетик с белым порошком. Только не переборщи. Суточная доза треть этого пакетика. Если ёбнешь все, может быть очень некрасивый рисунок на полу. Человечек, обведенный мелом. Учти, с алкоголем мешать нежелательно. Но тут на вкус и цвет. Передал пакет мне и подставил левый кулак. Стукнуло костяшками по его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 Черное платье обтягивало фигуру, не оставляя простора для фантазии, но светло вссал кипятком, когда видел меня в нем, значит, фасон зачетный. Глухой ворот под горло, горизонтальные полоски вставки из тонкой сетчатой ткани привлекали внимание к месту над грудью и под ней, открывая линии талии. Длинные рукава скрывали синие запястья. Черные лодочки на шпильке дополняли картину. Говорила же про острую нужду. Вот, надела.